Переворот Анны Иоанновны. Россия, 1730 год. Ночь с 18 на 19 января 1730 года для многих в Москве была бессонной. В императорской резиденции Лефортовском дворце умирал русский самодержец император Петр II Алексеевич. За 12 дней до этого, 6 января, Он сильно простудился, участвуя в празднике водосвятия на льду Москвы-реки. Вскоре к простуде прибавилась оспа, царь бредил, жар усиливался, и в ночь на 19 января 14-летний Петр II умер». правнук царя Алексея Михайловича, внук Петра Великого, сын царевича Алексея был последним прямым потомком мужской ветви династии Романовых, восходящей к основателю и первому царю династии Михаилу Федоровичу. Теперь всех волновал вопрос, кто придет к власти. Будут ли это потомки Петра Первого от брака с Екатериной Первой? его двадцатилетняя дочь Елизавета Петровна или двухлетний внук Карл Петер Уллерих, сын тогда уже покойной Анны Петровны и герцога Голштинского Карла Фридриха. А может быть, на престоле окажется новая династия? Именно об этом страстно мечтали князья-долгорукие. Они тоже принадлежали к Рюриковичам, хотя и к их побочной ветви и почти всегда были в тени». Лишь в короткое царствование Петра II они, благодаря фавору Ивана Долгорукого, выдвинулись на первые роли в государстве и достигли многого – богатства, власти, высших чинов. Особенно преуспевал отец фаворита, князь Алексей Григорьевич. Он долго обхаживал юного царя, пока не добился его обручения со своей дочерью и сестрой Ивана, княжной Екатериной Алексеевной Долгорукой. Торжественная помолка состоялась 30 ноября 1729 года. Свадьба же была назначена на 19 января 1730 года. Но смертельная болезнь царя-жениха расстроила их планы. Нужно было что-то делать. 18 января в доме Алексея Григорьевича Долгорукова собрались его родственники на тайное совещание. После недолгих препирательств было составлено подложное завещание, которое решили огласить, как только Петр II навечно закроет глаза. Согласно этому завещанию царь якобы передавал престол своей невесте княжне Екатерине Алексеевне Долгорукой. Князь Иван Долгорукий также расписался за царя на одном из экземпляров завещания – Тотчас после смерти Петра II в Лефортовском дворце собрался Верховный тайный совет, высший правительственный орган. Кроме четырех верховников... канцлера графа Гаврилы Ивановича Головкина, князя Дмитрия Михайловича Голицына, князей Алексея Григорьевича и Василия Лукича Долгоруких, на совет были приглашены два фельдмаршала – князь Михаил Михайлович Голицын и князь Василий Владимирович Долгорукий, а также сибирский губернатор – князь Михаил Владимирович Долгорукий. и Итого двое из семерых были из клана «Голицыных». и четверо из клана Долгоруких. Как только началось совещание, князь Алексей Долгорукий выложил на стол завещание Петра II, но замысел этот, казавшийся Долгоруким таким тонким и умным, тотчас провалился. Не состоявшегося царского тестя не поддержали ни Голицыны, ни даже фельдмаршал Долгорукий, чье слово старого военачальника было очень весомо. Неминуемо назревавший скандал был прерван неожиданным образом. Слово взял самый авторитетный член Совета Дмитрий Михайлович Голицын. Речь его была кратко и взвешена. Отметая династические претензии Долгоруких, он сказал, что нужно выбрать из прославленной семьи Романовых и никакой другой. Поскольку мужская линия этого дома полностью прервалась в лице Петра II, Нам ничего не остается, как обратиться к женской линии и выбрать одну из дочерей царя Ивана. Иван V, старший брат и соправитель Петра Великого в 1682-1696 годах оставил после себя трех дочерей – Екатерину, герцогиню Макленбургскую, Анну, герцогиню Курлянскую и просковью царевну. Голицын предложил в императрице среднюю, Анну. Неожиданно это предложение устроило всех присутствующих и обиженных Долгоруких и других сановников, которые боялись прихода к власти потомков Петра Первого и Екатерины Первой. Поэтому аргументы князя Дмитрия в пользу подобного выбора показали всем неотразимыми. «Анна вдова, на еще в брачном возрасте и в состоянии родить наследников, и самое главное, она рождена среди нас и от русской матери, в старой хорошей семье. Мы знаем доброту ее сердца и прочее прекрасное достоинства. Верховники внимательно слушали князя Дмитрия. Кандидатура вдовой герцогени Курлянской представлялась им всем идеальной. Анну никто не опасался, наоборот, все надеялись извлечь из ее воцарения немалую для себя пользу. «Виват наша императрица Анна Иоанновна!» — первым воскликнул фельдмаршал Долгорукий, и к нему присоединились другие. последствия обвиненной в оскорблении чести ее величества он был лишен анной всех чинов и званий и на долгие восемь лет заточен в крепости. Дождавшись тишины, князь Голицын сказал, что нужно себе полегчить, воле себе прибавить, ограничив власть новой государыни в пользу Верховного Тайного Совета. Предложение Голицына о выборе на престол такого заведомо слабого правителя, как Анна, при условии ограничения власти Советом, состоявшим в основном из фамильных, родовитых вельмож, устраивало и Голицыных, и Долгоруких – Это позволяло забыть вражду и соперничество, которое разделяли эти два клана царствования Петра II. Осторожный Василий Лукич Долгорукий, правда, засомневался. «Хоть и зачнем, да не удержим, право удержим», — уверенно отвечал Дмитрий Михайлович, и предложил закрепить ограничения царской власти особыми условиями, кондициями, которые должна была подписать новая государиня. Но все оказалось не так просто. Верховники-аристократы, замыслившие захватить в свои руки судьбу государства, задели сословное самолюбие, во-первых, духовенство, во-вторых, шляхетство немалочисленного дворянского служащего государству класса, на волю которого они почти не обращали внимания, надеясь заставить его повиноваться своей воле Таким образом, решил возвести на престол Анну Иоанновну, верховники, хотя и созывали сенат, генералитет и прочих статских чинов до бригадира, Но, объявив о желании пригласить на царство Анну Иоанновну, они не говорили о пунктах условий. Сверх того, они задели самолюбие одного из знатных государственных людей, Ягужинского, которого не сочли достойным быть приглашенным к составлению условий. И потому этот Ягужинский, раздраженный пренебрежением к себе, хотя сам прежде заявлял о необходимости ограничения самодержавной власти, стал действовать во вред замыслам верховников и тайно дал заранее знать курлянской герцогине, что на предложение, которое привезут ей от Верховного Тайного Совета, она должна смотреть по отношению к вопросу об ограничении самодержавия как на замысел немногочисленной, а следовательно, не сильной для ее особой партии». Подобно Ягужинскому действовали и другие сторонники старого самодержавия и противники Верховного тайного совета, в числе которых выделялся и Остерман.